2019. Как это не иронично, мы с Эриком выиграли приз за лучшую радиопередачу года об отношениях мужчины и женщины. Церемония награждения совпала с моментом, когда новость о моем разводе стала достоянием общественности. Этот факт не мог остаться незамеченным для желтой прессы. Где бы мы ни появлялись, везде начинали перешептываться. Перед торжественным вечером я ужасно перенервничала и пришла уже в сильном подпитии. Запутавшись в подоле собственного платья, я упала на входе. Когда нам вручали приз, а липоватую бронзовую имитацию сердца с крыльями, у меня возник синдром туннельного зрения. После церемонии одна журналистка хотела задать мне пару вопросов и, взяв меня на прицел, быстро выпалила. Ваш бывший муж говорит, что вы — последний человек на этом свете, которому он на месте других задавал бы вопросы об отношениях. Он считает, что вы, цитата, «обманщица, которая пытается заработать деньги на подлинном чужом несчастье». Прокомментируете?» Конечно, мне не следовало ей отвечать. Но я не сдержалась, сказав, «Полагаю, ему лучше держать язык за зубами». Получился подходящий заголовок для первой полосы. «Совет Эбби Линквист своему бывшему — держи язык за зубами». В качестве вишенки на торте «Моя книга «Разведись и будь счастлива» только что поступила в продажу. Возможности отозвать тираж не было, потому что меня связывали контрактные обязательства, и аванс я уже успела потратить». Отдел издательства по связям с общественностью, наверное, втайне ликовал. Злорадные посты в социальных сетях и полное презрение статьи сменяли друг друга. Я стала удобной мишенью. На протяжении всей своей карьеры я особенно усердно исповедовала принцип «никогда не предавайся злобе». Ох уж эта ненавистная злоба. Самый худший из всех грехов. Внезапно мое сердце оказалось переполнено ею. Том отказывался разговаривать со мной, а я на страницах своей книги повторяла как заезженную пластинку за умные советы. «Опасайтесь своего мужа, который в скором времени станет бывшим. Решайте с ним вопросы, касающиеся детей. Медитируйте, вспоминайте светлые моменты совместной жизни и, главное, не предавайтесь злобе. Злоба парализует». Злоба заражает, злоба оглушает, съедает изнутри, лишая тебя красоты, злоба и гнев. Я так долго пропагандировала понимающие отношения к партнёру, что не могла понять природу собственной злости. Сам по себе развод в нашем обществе уже больше не считается позором, а вот неумение общаться с другим родителем своего ребёнка — да. Выйдя из строя, мой электровеник, прежде обеспечивавший успех в медийной карьере, начал выметать на всеобщее обозрение ссор и грязь моей жизни. На работе предложили ненадолго взять отпуск без сохранения содержания, чтобы прийти в себя. К тому же нашу редакцию планировали реорганизовать. Несмотря на то, что лаборатория любви взяла первый приз, было неясно, сохранят ли ее в сетке радиовещания. Руководство вынашивало идеи о новых программах, посвященных теме любви и отношений. Другие радиоведущие выстраивались в очередь. За углом жужжали исправные, здоровые электровеники. В конце концов я уволилась, просто из гордости, получив в виде выходного пособия зарплату за несколько месяцев. «Даже при том, что книга про разводы не очень хорошо продаётся, могу же я заняться чем-нибудь ещё?» — думала я. «Продолжать писать статьи в газеты и выступать с лекциями. Может, нужно, наконец, сырорезку купить? А то у Эрика дома даже сыр нечем отрезать». Но что-то во мне оборвалось. Когда я заходила в магазин за продуктами, мне постоянно казалось, что люди наблюдают за мной из-за стеллажей ведь я всегда делала огромные закупки для мужа и сына, а всё, что нам было нужно с Эриком в дни без Оскара, умещалось в одной маленькой корзинке. У меня было странное ощущение, будто я живу не своей жизнью, будто у меня есть другая жизнь, которая внезапно стала проходить без меня. Не забыл ли Том собрать Оскару еду в школу, постирать его любимую одежду и высушить её за ночь на батарее? От своей прежней жизни я устранилась физически, но часть моей души покидать ее отказывалась. Меня не покидало чувство раздвоенности и одновременного присутствия в двух разных местах. Оно превратилось в норму. Эрик продолжал работать на радио, ему быстро нашли применение в других программах. Он пользовался популярностью, Коллеги его ценили и, к тому же, когда редакция обзавелась столом для настольного тенниса, признали королем пинг-понга. Многие, похоже, сочувствовали Эрику за то, что он оказался в центре грязного скандала с моим разводом. Сама же я сидела дома и, листая каталоги для заказа семян, пыталась заставить себя начать медитировать, вспоминая светлые моменты совместной жизни с бывшим мужем, заставить себя писать списки дел и планировать взяться наконец за вопрос поиска нормального жилья для нас с эриком начать жизнь заново с чистого листа планы на год на пять лет на семь лет вперед казавшиеся раньше естественным внезапно превратилась в непреодолимые препятствия у меня больше не было никакой повестки дня любимого слова прежней жизни Коварство любви заключается в том, что, когда любишь, рискуешь многое потерять. Прежде всего, контроль над ситуацией. Страстная любовь подобна черной дыре. Стоит только оказаться под влиянием ее силового поля, тебя засосет и даже не узнаешь, в какой вселенной потом выплюнет. В своей прежней жизни я все держала под контролем, но с появлением Эрика в защите образовалась брешь и она превратилась для меня в западню. С ее появлением моему страху и потребности в любви не было конца. Я требовала, чтобы он любил меня, как любит ребенка, без меры, безоговорочно и бескорыстно. Я ждала, что Эрик будет все понимать, восполнять, проявлять безграничные снисхождения. И даже когда он именно так себя и вел, я все равно ощущала свою уязвимость острее, чем до того, как позволила ему полюбить себя. Да, любовь может сделать человека слабым. Ты чувствуешь себя подобно семени, которая освободилась из своей коробочки и полетела вдаль. Может, ветер унесет его так далеко от земли, что оно никогда уже не вернется назад? Я любила Эрика так сильно, что боялась потерять. Иногда этот страх зашкаливал настолько, что у меня у самой появлялось желание оставить его. Может, он мне вовсе не пара, — думала я иногда после очередного спора, отводя взгляд от его лица, чтобы не поддаваться чарам, держать дистанцию, чтобы не погибнуть, сделаться неуязвимой, чтобы не пропасть совсем, и в то же время сохранить уязвимость в той мере, что позволит не покидать его. Я начала забирать «Оскара» в квартиру Эрика. Все эти музыкальные прибамбасы, естественно, произвели на него впечатление. Эрик научил его нескольким аккордам на акустической гитаре и оборудовал уютный уголок с цветными подушками. Он немало заботился об «Оскаре», купил ему велосипед, брал его с собой на прогулки, играл вместе с мальчиком. Трогательно, конечно, но всё это напоминало мне о подлинной ценности того, что мною уже было разбито. Я сделала свой выбор, но в результате оказалась разделенной. Как только закончился развод, Том выкупил мою долю в нашей квартире, и мы с Эриком принялись присматривать себе жилье. При полном отсутствии у него собственного капитала выбор был крайне скудным. Мне пришлось значительно потерять в комфорте и стандарте жилья, что мучило меня больше, чем я готова была признать. Спустя несколько недель мы нашли двухкомнатную квартиру в новом доме в микрорайоне Хаммар-Бюшёстад. Окна выходили на аллею, по другую сторону которой можно было рассмотреть соседей. Они плавали туда-сюда перед своими огромными окнами, словно золотые рыбки в аквариуме. Мы с Томом жили в четырехкомнатной квартире с балконом в красивом доме, построенном в начале прошлого века, Теперь мне приходилось довольствоваться полом, покрытым линолеумом, и типовой кухней. По ночам, когда Эрик играл в наушниках на синтезаторе, я слышала глухие удары его пальцев по клавишам. Окно он занавесил покрывалом, которое привез с Бали. Мы все еще могли весь вечер напролет болтать и заниматься сексом, смеяться над всякой ерундой и целоваться в открытую на улице. Неделя за неделей... Месяц за месяцем. По утрам он рылся в брошенной на полу спальне сумки из Икеа в поисках какой-нибудь чистой одежды. Очарование этого метода постепенно сошло на нет, и я разложила его вещи по ящикам в шкафу. Я часто мечтала о том, чтобы остаться жить в нашей с Томом квартире и чтобы всё было как раньше. Вспоминала свои прежние радости. Совместные походы по магазинам, Семейные ужины с замечательными родственниками Тома, непритязательные домашние вечера перед телевизором. Я была счастлива и несчастна одновременно и испытывала необходимость держать оба этих чувства в тайне от окружающих. Эрик полагал, что я цепляюсь за старое и слишком много беспокоюсь понапрасну. Я завидовала его настрою. Но он не оставлял семью, ему не надо было терзаться и разрываться от чувства вины и ответственности, от другой любви. И вот, бывало, он похлопает нежно рядом с собой по цветным подушкам в уголке, посмотрит на меня и скажет, «Иди сюда, любимая, всё будет хорошо». Потом прижмёт меня, как непослушного котёнка, и беспечно погладит по голове накроет мои ноги одеялом и подоткнет, чтобы мне было уютнее. И тогда я вспоминала, что именно этого хотела и все еще продолжала хотеть. Вспоминала, что люблю его и неразрывно с ним связано, что мне нужен только он и никто другой. Правда, я, конечно же, понимала, что все это очень непросто. Я так о многом хотела бы с ним поговорить, но прошло чересчур много времени, и связаться с ним трудно. И потом, боюсь, что испытаю слишком сильную боль, мне придётся выслушать то, что я слушать не в состоянии, о его счастье, новой любви и будущем младенца. Вместо этого я предпочитаю думать, как Вероника, о своём Уна, будто он уехал в кругосветное путешествие, из которого, может быть, вернётся, а может и нет. Звон в ушах — звук, который ощущается пациентом, но не может быть соотнесен с каким-либо акустическим источником. Это некий фантомный звук, необъяснимый с научной точки зрения. Каким-то образом он связан и с любовью, и с горем.